Разорвал тишину яркий, но короткий крик. Егор повернул голову, прищурился и попытался определить расстояние. Недалеко. Автоматически скользнув взглядом по баньке, дверь по-прежнему закрыта, засов сдвинут так же, как раньше. Он быстро понял, что тощий не возвращался, и свернул вправо, туда, откуда нанесся крик и где, по рассказам лодочника Филимона, находились две медвежьи ямы, охраняемые им и возведенные в ранг исторической ценности а На этот раз в крике слышались удивление и испуг. а а а Неизвестный страдалец кричал с паузами, будто ему делали одну прививку за другой. Егор выругался и прибавил шаг. Кому там плохо? Увиденное могло вызвать лишь тяжелый вздох разочарования и брезгливость. Охота безнадежно испорчена, и этот фрукт слишком жалок. Тощий, а это без сомнения был именно он, лежал в глубокой яме на спине, задрав ноги. Под ним виднилась куча сухих колких веток. Впрочем, на его одежде тоже было достаточно мелкого мусора и земли. Рядом валялась пузатая спортивная сумка, и Егор знал, какие тайны она хранит. «Тебе повезло», – тихо произнес он и спросил громко. «Как тебя зовут?» «Павел, кажется, или Степан. Фамилия?» «Не помню». Парень заерзал, запищал, глупо захлопал глазами. «Больно в боку! А вы кто такой?» «Доберман!» – огрызнулся Егор, представляясь некогда полученным от Оли прозвищем. «Не знаю такого! Твое счастье!» Ну, я ничего не помню!» – Плаксиво сказал тощий и жалобно сморщился. Покосившись на сумку, он протянул руку и дотронулся пальцем до плотной ткани. «Что я здесь делаю? А это мое?» «Уже нет!» – с ледяной улыбкой ответил Егор. «А где я живу?» «Вы отведете меня домой?» На лице горе-похитителя читались растерянность и беспомощность. Он и двигаться-то, похоже, особо не собирался. Лежал спокойно, задрав ноги, и даже не пытался встать. Шею не свернул, особых травм не наблюдалось, скорее задумчив, чем напуган. И, кажется, действительно не понимает, где находится, и как сюда попал. Головой вниз, что ли, спилотировал? И угробил свой куриный мозг? Егор вновь разочарованно шумно вздохнул и достал мобильник. Пусть Шурыгин разбирается, связывается с представителями местных правоохранительных органов и вызволяет этого недоумка из ямы, а также выясняет, действительно ли у несчастного отшибла память.